Утро в офисе рекламного агентства выдалось суетливым. Учитывая какую истерику закатил босс предыдущим днём, все активно работали, выдавая свои эксклюзивные шедевры. Вика шла в свою студию. Она так и не смогла заснуть этой ночью, разговор с незнакомцем заставил её нервничать. Включив ноутбук, девушка открыла папку с эскизами, и её душу пронзила острая боль. Папки оказались пустыми. Всё исчезло. Вся её работа безвозвратно утеряна. Девушка в панике стала искать на почте в личной переписке с Мариной, но всё оказалось напрасно. Кто-то вычистил её ноутбук, и она догадывалась, чьих рук это дело. Она также проверила все флешки, но и там ничего не оказалось. Издав рёв, девушка выбежила из студии и пошла в кабинет Риты. "Слушай ты!" проорала она, рванув в дверь. "Лазарева, ты не обнаглела?" сухим тоном поинтересовалась Рита. Вика застыла на пороге, застав в кабинете мужчину. Она знала, кто сидел в кресле с важным видом, скривив при зрительной усмешке губы. Кирилл Огнев, один из лучших дизайнеров Москвы. За него боролись многие компании, и, похоже, ей уже нашли замену. «Почему?» – спросила Вика, едва сдерживая слезы. «Что я тебе сделала? Зачем ты так со мной?» Ничего личного, дорогая, с ехидством ответила Рита. Только бизнес. Ты не справляешься со своей задачей. Кстати, где твои эскизы? Ты просто мразь, процедила Вика сквозь зубы. Жалкая завистливая гнида. Пошла вон, по буквам произнесла Рита. Забирай свои манатки и чтоб духу твоего здесь не было. Вика выскочила из кабинета на ходу, столкнувшись с подругой. Ты что? Марина схватила её за плечи. Она удалила всё из моего ноутбука, глотая слёзы, ответила Вика. Полностью его вычистила. А ты что, на флешку не сохраняла? Она уничтожила всё, взорвалась Вика. У меня должно быть в ноутбуке. Марина потащила подругу в свой кабинет. Марина, простонала Вика. Она и у тебя всё почистила, я уверена. Сейчас проверим. Марина включила ноутбук, открыв папке, смачно выругалась. Вот же, сука. Ну ничего, у меня дома в компьютере ещё есть. Правда? Вика выдохнула с облегчением. За час привезёшь, или мне конец? Сейчас позвоню домработнице, она пришлёт с водителем. Не нои, сейчас всё сделаем. Спасибо. Вика, рассцеловав подругу, кинулась в студию. Волков приезжал в офис не ранее, чем к 9 часам. А то я часто опаздывал, и у них было время все исправить. Вика не собиралась так просто сдаваться. Рита еще поплатится за свою подлость. Огнев слишком много просит компании не потянуть его запросов. Босс не обрадуется решению Риты. Спустя час Марина забежала в студию, вставив флешку в ноутбук, открыла файлы. «Я и тексты набросала», — произнесла она с улыбкой. «Бери и неси Волхову». Что бы я без тебя делала? Вика обняла подругу. Спасибо. Эту суку пора поставить на место. Давай, дерзай. Покажи боссу, кто здесь в лидерах. Вика взяла флешку и пошла в кабинет босса. Волков сидел за своим столом с угрюмым выражением на лице. Судя по его потрепанному виду, ночь он провёл бурной. Уловив запах перегара, Вика подавила улыбку. Матвей в таком состоянии принимал поспешное решение. Он зол, спохмелье, и потому кандидат на ее место вылетит из офиса быстрее пробки. «Лазарева, показывай!» Усталым тоном произнес Матвей, поморщив лицо. Его мучило жуткое похмелье. Предыдущим вечером он выпил слишком много, не выспался, и сейчас его раздражало буквально все. Вика поставила перед ним свой ноутбук, открыв папку с файлами «Застыло в ожидании». Матвей всегда ценил особый подход к творчеству Вики, вот только редко выказывал эмоции, дабы не дать ей повода возгордиться и потребовать особых привилегий. Он внимательно изучил предоставленные материалы, выдохнув, поднял на Вику глаза. "Одобрите?" с надеждой спросила Вика. "Дерзай", хмыкнул Матвей. "Жду уже готовый материал. Спасибо." Вика, схватив ноутбук, пошла к двери, и в этот момент она открылась. Что ты здесь делаешь, опешила Рита, застыв на пороге. Вика, покривив губами, решила воздержаться от ответа, она победила, это главное. Покинув кабинет, девушка поспешила в студию и приступила к работе. В это время Матвей испипелял взглядом свою любовницу, которая, к слову, порядком ему надоела. Он знал о всех её кознях, подлой натуре. Эта женщина ничем не гнушалась, достигая своей цели. 5 лет она занимала пост менеджера компании, срок её контракта почти на исходе, и он собирался проститься с ней и уже предвкушал её реакцию. Матвей, что тебе надо? оборвал её Матвей. Ты по делу. Рита злилась на свою оплошность, она не дооценила Вику, но назад дороги не было. Здесь Огнев подавленным голосом произнесла она. Я думала, он будет лучшим нашим приобретением. Ты решила, выдохнул Матвей. Огнев, высокомерная пустышка. Всё, что он может это правильно преподнести себя. Ты опытный менеджер и не видишь таких важных вещей. Может, тебе пора подыскать себе новое место? Ты увольняешь меня? проскрипела Рита. По истечению срока контракта. Сколько осталось месяцев, так? Матвей наслаждался зрелищем. Рита побледнела, лицо перекосило от злости, в глазах вспыхнул дьявольский огонь. Ты пожалеешь, обещаю, ответила женщина, затем поспешно покинула кабинет. Матвей, издав мучительный стон, прикоснулся пальцами к вискам. Он хотел бы сейчас оказаться в другом месте, там, где нет этих офисных интриг, пустых угроз и утомляющих ситуаций.